Глава 16. Бух! Локоть вязко впечатался в мою голову, как будто танк захотел мне на башке клейму оставить. Чертов Тони Фергюсон! Не ударил, а выстрелил, погонял, оправдывая. Я не сразу сообразил, что он меня нежданул и драку развязал, без перчаток и безо всяких правил. Брат говорит, руку тянет, а сам сука из-под тяжка бьёт, когда я удар не жду. «Повезло, что танк оказался на голову выше меня, и локоть вставил не в висок, а повыше немного, иначе видеть бы мне десятый сон. Интересно, там парни на бэхе еще не успели с парковки соскочить, а то меня бы сразу взяли. Меня поправило, болтанула и к стенке отбросила. А танк, видя, что я плыву, бросился на добивание. Не буду лукавить, пожелай он меня кокнуть наглухо, то прямо сейчас ему ничего не мешало это сделать». Я, конечно, поднял руки на автомате, но был совершенно дезориентирован в пространстве и легко бы зевнул колено или хайкик. Но танк на свою дурную голову решил примерить на себя роль Тузика, рвущего грелку, и пошел в проход в обе мои ноги, готовя амплитудный бросок через себя, по крайней мере, поднял меня в воздух, готовясь запустить ростовскими авиалиниями на посадочную полосу. Держа меня, как олимпиец держит факел, он засеменил мелкими шагами, подготавливаясь к броску». И одновременно давай мне драгоценные секунды на то, чтобы включиться в драку спустя несколько неприятных секунд. Бей, бей, бей! Голосили окружающие, быстренько взяв нас в полукольцо. Бросок. Я перекрылся, чтобы не улететь в нокаут от свидания с деревянным полом. Места в зале было совсем немного, и падая, я сумел схватиться за полку, состоящими на ней кубками, удержаться хоть как-то, замедлить падение. Зацепился, полка не выдержала и кубки посыпались, на голову танка как раз, немного сбивая его с толку. Ущерба от упавшего на голову кубка практически не было, но мое падение это смягчило и дало мне очередные несколько секунд. Я тут же отполз к стене, не давая танку забраться на меня сверху и исключая возможность забрать спину. Соперник был килограмм на 30 тяжелее меня, что делало в принципе невозможным любую возню в партере. Приходилось признать, что в борьбе танк меня переломает, как спичку. Единственный мой шанс заключался в том, чтобы его ногой в бороду легнуть и хоть как-то угомонить. Я включил велосипед, начав отбиваться ногами. Несколько раз увесисто попал сопернику в грудак, сбивая дыхание, но так легко танка было не остановить». Тем более, вперед его гнали остальные бойцы и ледяной взгляд Заура. В зале стоял шум и гам. Вот это, блин, правило бойцовского клуба. Теперь-то понятно, что к такому я оказался не готов. Предупреждать надо было о своих порядках, Демит Игоревич. Танк, как разъяренный медведь лапой, попытался смахнуть мои ноги, чтобы в портер пробиться. «Одну ногу поймал, изловчился-таки козел. Я сконтрил второй, метя танку по рукам и давая понять, что борьба – не лучшая идея для моего соперника, и без ущерба бороться не получится. Тогда он, ухватившись за ногу, попробовал меня оттянуть от стены, чтобы открыть себе пространство для маневра. Вот жучара, соображает, что делает, видно обученный. Я попытался удержаться, но куда там? Опять-таки физика у нас была несопоставима». «Да и зал не клетка, тут схватиться не за что, а что было, уже сломал. Пытаясь найти точки соприкосновения, я зацепил пальцами один из сваленных с полки кубков, ухватился и, недолго думая, съездил железякой танку по башке. У нас же нет никаких правил, так что получай. Как я и говорил, нанести кубкам хоть какой-либо урон было практически невозможно, зато дистанцию удалось сократить, танку удар явно не понравился». Кубок прогнулся в месте удара, а мой соперник даже ногу из рук выпустил, шипя. Я ему кожу посек выше уха. Больно, сука? Это я не начинал еще. Подвернулся шикарный шанс уйти с линии атаки. Приподнявшись на одной руке, я отполз назад, обратно к стене, и уже оттуда нанес останавливающий стопер под колено опорной ноги. Сто-килограммовая туша удар прочувствовала. Опорная нога соперника болтанулась, связки дрогнули. Танк зашипел, зубы стискивая. Тотчас перенес вес на другую ногу. Я успел вскочить, попятился спиной к стене. Соперник ломанулся следом, намеревшись меня к стене пригвоздить. Ну иди сюда, отступай, я только этого и ждал. Оттолкнувшись от стены ногой, выбросил супермен панч, метя танку в подбородок, пытаясь повторить славу Пэттиса в бою с Томпсоном. Так, точно в цель! Удар проковырял защиту, который, положа руку на сердце, у танка в принципе не было, и он ловил все, что летело. И будь мой соперник хотя бы на два десятка килограмм легче, то в Бэху отправился бы он. Но, сука, челюстью танка была железобетонная, в натуре не подбородок, а броня. Пропущенный он ощутил, и очень даже хорошо, но схавал, остался стоять на ногах, одновременно делая несколько шагов назад, смахивая заструившуюся носом кровь. Пятился он до тех пор, пока не уперся спиной в толпу других бойцов, которые оттолкнули здоровяка обратно на меня». «Я же поднялся, между нами появилась дистанция, и вот тогда мне пришла в голову совершенно безумная мысль нанести один очень эффективный удар, родом из карате, кайтен. Другой возможности срубить этого буйвола я не видел». Лёха попёр на меня, я бросился навстречу, делая движение, похожее на нарог вниз, которое соперник воспринял как попытку прохода, и опустил руки, в надежде меня сконтрить. Но вместо того, чтобы броситься танку в ноги, я кувыркнулся, выбрасывая удар ногой через себя. Кайтен с кувырком получился плотный и пришел точно в цель, пятка врезалась в подбородок бугая, как заклепка в металл. Я уже не видел, как эта туша расставила руки и как выпивший английский солдат из караула из вертикального положения заняла горизонтальное. Но зато отчетливо услышал грохот и вдруг повисшую в зале тишину. «Ни хрена себе! Ты видел, что он творит?» Послышался ропот с разных сторон полукольца из бойцов. Присутствующие явно впечатлились ударом. Удар был действительно эффектным, но не всегда эффективным, но у меня получился отменным. Сам офигел когда я, пошатываясь, поднялся на ноги и запрыгал в стойке. Танк, к моему удивлению, не был в отключке, но продолжать бой определенно не мог. Пытался подняться, да куда там. Стоило ему приподнять башку от пола, как он, списав в утиль вестибулярный аппарат, завалился. Стесал щекой пол, жопа поплавком вверх торчала. «Все, Алис, расходимся!» Представление подошло к концу. Бойцы из полукольца как-то сразу поутихли, вернее смотрели на меня с выпученными глазами, не веря тому, что произошло. Заур остался невозмутим, наблюдал за развязкой со скрещенными на груди руками. «Теперь добей его. Сухо, буднично как будто так и надо», — сказал он. «Ты не закончил». «Он уже...» «Я показал на танка все, что бедолага сумел, так это подняться на четвереньки и мотать головой, очухаться хотел, но не так быстро». «Он-то, понятно, боец, причем достаточно неплохой, обученный даже, и с духом у мужика полный порядок. Далеко не каждый будет пытаться после подобного встать. Но если боец сам не может себя уберечь, то для этого и нужен тренер, способный в нужный момент полотенца выбросить. Иногда бойцов жизненно необходимо спасать от собственной храбрости, чтобы все не закончилось плачевно». «Закончи начатое», – повторил Заур с появившимися в голосе металлическими нотками. «Тебя на улице никто жалеть не будет и спасибо не скажут. Глазом не успеешь моргнуть, как тебе финку под ребра сунут». Я посмотрел на танка, на Заура взгляд перевел и головой покачал. «Сунут, не сунут. Вот на улице и закончу. А сейчас в скорую звоните. У него походу сотряс, ему в травму надо». Отрезал я. Бойцы из полукольца с напряженными лицами наблюдали за тем, как закончится наш разговор. Судя по всему, никто из них никогда и ни в чем Зауру не перечил. А я вот нарисовался такой, непослушный, в чужом монастыре своим уставом бравирую. Ну ничего, нахер идите, вот поживете с моей и узнаете, каким последствиям могут приводить полученные в таких драках травмы. Танк, если пропустит хотя бы еще один удар, даже в полсилы, вполне может, если и не окочуриться с кровоизлиянием, то больше не встать с больничной койки. Никогда. Мне что потом предложите делать? Еду для него пережевывать в пюре, когда он через трубочку будет питаться. А семье пацана что говорить, как матери в глаза смотреть. Поэтому добивать я никого не буду, не дождетесь. Мы не на улице, а в зале находимся. Подменой понятий я не занимался и не планирую». Заур на удивление ответ схавал, отвернулся и кивнул пацанам. Те быстро смекнули, что от них требуется. Подхватили танка под руки, оттащили ближе к рингу. Начали в чувство приводить подручными средствами. Водой поливать, ладонями по щеками хлестать. Заур ко мне подошел и уже приготовился к тому, что он физически на мой отказ попытается среагировать и драку развяжет. Напрягся, ожидая новый нежданчик по второму кругу. Хрен знает, как у них тут заведено. Однако Заур лишь смерил меня взглядом с усмешкой в глазах. Я заметил, что его глаза немного косили и были полностью черными, как у ворона. Без того жуткий взгляд, а тут еще косит. Блин, ощущение сразу такое, что ты не знаешь, чего от человека ждать и что у него на уме. Вроде на тебя смотрит, а вроде куда-то мимо. Я кулаки сжал, склонив голову, набычившись, готовясь к продолжению драки. Зубы стиснул. Но новой схватки не случилось. Заур хлопнул меня по плечу, улыбнулся кончиками губ. Вторую руку на плечо мне положил. Борзый ты, Демид тебя сразу заметил. Говорит, духовитый малый, а у него глаз, как алмаз. В который раз убеждаюсь, где занимался. Он сразу оценил мои навыки по достоинству, заинтересовался. «То тут, то там. Везде по чуть-чуть нахватался», – ответил я уклончиво. «На улице часто драться приходилось. Больно ты необычно махаешься». «Бывало. Время такое, сам понимаешь». Также уклончиво ответил я, без конкретики. «Убивал?» – вдруг спросил Заур. Я головой покачал. А «Сможешь?» – повисла пауза. Я над ответом думал, не знал даже, что ответить на такой вопрос настолько тяжело. Казалось бы, да или нет, но нифига, Заур до сих пор рук с моего плеча не убирал, это тоже напрягало. Как оказывать психологическое давление, этот мужик знал очень хорошо, как будто из КГБ сюда пришел, там у них такие штучки в ходу. Я привык вот так, как сейчас, людям смотреть в глаза, но мало у кого взгляд был настолько давящий и неприятный. Я над такими вопросами не задумываюсь, по факту решение принимаю. Наконец ответил я, глаз так и не отвел. «Вот и правильно. Нечего думать. Делать надо. У нас только так. Правильная у тебя философия». Заур задумался, прищурился, снова бородку рыжую потрепал. Я только сейчас разглядел, от чего у него бородка такая куцая. Целого клока волос у мужика не было. На этом месте у него был шрам, очень грубо залатанный, что следы от швов остались, коряжистые такие. Интересно, кто его так поцарапал и где? Шрам-то довольно старый, не вчера полученный. Хотя и Годиков за Зауру под пятьдесят, в жизни успел разное повидать. «Есть погремуха, пацан?» – наконец спросил он. «У меня имя есть, Сергей зовут». «Имя для мамы оставь, и для тёлки, а фамилию для памятника. Как тебя по паспорту зовут, мне до лампочки. Тут мы друг друга по имени не называем, чтобы потом, как закус какой с кем произойдет. на твою родню мстить не вышли, будешь боец, короче». Я плечами пожал, боец так боец. Меня так уже Демид Игоревич называл. Получается, что Заур – это не имя у мужика, а погоняло. Я думал уточнить, но не стал. Много вопросов с порога не стоит задавать, только по делу базарить надо. «И часто здесь закусы происходят?» – спросил я. «Узнаешь», – загадочно улыбнулся Заур. «Условия какие, и что я должен делать? Хотелось бы подготовиться». Все, что скажут, то и должен. Тут не подготовишься ни хрена. А за такую лояльность, за каждый выход на гастроли, будешь получать 10 кусков налом. На сотка единовременно. Но конечная правда у нас только вперед ногами. Мне было не до конца ясно, о чем он говорит. По-другому даже, о чем он говорит, было более чем понятно еще тогда, когда я шел сюда. Я уже знал, чем буду в спартанце заниматься и знал, что меня в пехоту берут, чтобы на дела ставить, в которых вот таким шишкам, как Заур или Демит Игоревич, не хочется руки пачкать. Поэтому уточнять я не стал, Разберемся. С такими людьми, как мой собеседник, вообще следовало меньше языком трепать, чтобы тебя за него не притянули. Ну что же, быть тебе пехотинцем у кладбищенских, Серега не самая приятная работенка, не совсем то, на что я рассчитывал, когда в первый день в 1993 год попал, но как есть. И потом, это единственная возможность продвинуться по спорту и приблизить свою несбывшуюся в прошлом, а теперь уже в будущем, мечту. Спортзальчик, у них что надо, и с наличием спарринг партнеров проблем явно не будет. Вопрос я другой Зауру задал. «Мне бы в зал попасть, навыки свои подтянуть, это возможно?» «Подтянешь», – заверил Заур и снова хлопнул меня по плечу. «Давай, боец, завтра в семь утра приходи, пойдешь на первое дело». «Приду. Дело какое известно?» Не, «Понятно. Что ничего не понятно. Впрочем, других вариантов в том положении, в котором я оказался, пожалуй, не было. Кладбищенские были той самой силой, которые здесь и сейчас могли выдать мне иммунитет и выступить гарантом решения большинства моих проблем, которые всего за несколько дней облепили меня, как рыбы прилипалы. Без защиты кладбищенских уже сегодня вечером я буду лежать где-нибудь в подворотне с проломленной головой». «Теперь же у меня появлялась возможность исправить прежние допущенные ошибки, И если не сухим из воды выйти, то получить возможность напрямую дорогу встать, которая вела бы к поставленной самому себе цели. И на этой дороге, хотел я этого или нет, мне придется работать своими кулаками, даже не для того, чтобы жить, а чтобы просто выжить. Бывай, боец, я прогон пущу по городу, что ты теперь не один трешься, а кладбищенский». «У нас здесь один за всех и все за одного, как у Дюма. просек, Правда, все пацаны у нас д'Артаньяны». Заур хохотнул, плечами пожал. А потом, когда он как удав, блин, меня загипнотизировал, и я вошел в транс, расслабившись. Заур резко ударил меня под перкотом Я перекрылся, успел среагировать, но удар все же пропустил. Дыхание перехватило, я согнулся пополам, хватая ртом воздух, как рыба на берег выброшенная. Заур меня за плечи приобнял. В его руках не пойми откуда складная выкидуха появилась. Нож он к моей шее приставил и зашептал на ухо. «Еще раз в отказ пойдешь и варежку на меня откроешь. На перо насажу, понятно?» Я не ответил, кидаться в драку не стал. Убивать меня Заур явно не собирался. «Заруби себе на носу, боец!» Едва заметное движение руки. Мой собеседник сложил выкидной нож обратно. Умело так, как будто только этим и занимался. Шею размял и из кармана кольцо достал. Точно такое, как у него на пальце. Золото с отпечаткой буквы «К». «Держи, считай, что ты принят». «Носи, не снимай». «Я, стиснув зубы, кольцо взял». «А вот за то, что ты Леху не добил, я тебя к нему на тренировке в пару поставлю. Как раз к утру начухается». «Так сотряс же у него». «Пожал я плечами, надевая кольцо, которое было чуть великовато». У него башка, как у танка башня, хмыкнул Заур, ни хрена ему не будет, а дыбается.